Актеры в подражательной жизни театра не видят резких переходов и неистовых побуждений страсти или чувства, которые глазам простого зрителя сразу представляются достойными осуждения, как неумеренные и нелепые. Так как внезапное чередование сцен и быстрая смена времени и места не только освещены в книгах многолетним обычаям, но и почитаются доказательством великого мастерства писателя. Такого рода критики расценивают искусство писателя в зависимости от тех затруднительных положений, в какие он ставит своих героев в конце каждой главы. Это краткое вступление к настоящей главе, быть может, будет сочтено ненужным. В таком случае пусть оно будет принято как деликатный намек историка, оповещающего о том, что он возвращается в город, где родился Оливер Твист. И пусть читатель примет на веру, что есть существенные и основательные причины отправиться в путь, иначе ему не предложили бы совершить такое путешествие. Ранним утром мистер Бамбл вышел из ворот работного дома, и с торжественным видом зашагал величественной поступью по Хай-стрит. Он весь так и сиял, упоенный своим званием Бидла. Голуны на его треуголки и нашенели сверкали в лучах утреннего солнца. Он сжимал свою трость энергически и крепко, отличаясь отменным здоровьем и исполненной сознанием своего могущества. Мистер Бамбл... Всегда высоко держал голову, но в это утро он держал ее выше, чем обычно. Рассеянный его взор, горделивый вид могли бы оповестить наблюдательного читателя о том, что голова Бидла полна мыслями слишком глубокими, чтобы можно было выразить их словами. Мистер Бамбл не останавливался побеседовать с мелкими лавочниками, и теми, кто почтительно обращался к нему, когда он проходил мимо. На их приветствие он отвечал только мановением руки и не замедлял величественного своего шага, пока не прибыл на ферму, где миссис Ман с приходской заботливостью выхаживала нищих младенцев. — Черт бы побрал этого бидла, — сказала миссис Ман, услыхав хорошо ей знакомый стук в садовую калитку. кто, кроме него, придет в такой ранний час. — Ах, мистер Бамбл, подумать только, что это вы пришли! Боже мой, какое счастье! Пожалуйте в гостиную, сэр, прошу вас. Первая часть речи была адресована к Сьюзен, а восторженные восклицания относились к мистеру Бамблу. Славная леди отперла садовую калитку и с большим почтением и угодливостью ввела его в дом. — Миссис Манн! начал мистер Бамбл, не садясь и не падая в кресло, как сделал бы какой-нибудь нахал, но опускаясь медленно и постепенно. Миссис Ман, с добрым утром. И и вам желаю доброго утра, сэр. Сияя улыбками ответила миссис Ман, надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Так себе, миссис Ман, ответил Бидл. В приходской жизнь не ложе изрос. — Миссис Манн! — Ах, это правда, мистер Бамбл! — подхватила леди. И если бы бедные младенцы слышали эти слова, они могли бы весьма кстати повторить их хором. — Приходская жизнь, сударыня, — продолжал мистер Бамбл, ударив тростью по столу, — полна забот, неприятностей и тяжких трудов. но могу сказать, что все общественные деятели обречены терпеть от преследований. Миссис Манн, не совсем понимая, что хочет сказать Бидл, сочувственно воздела руки и вздохнула. — Ах, на самом деле можно вздохнуть, миссис Манн, — сказал Бидл. Убедившись, что она поступила правильно, миссис Манн еще раз вздохнула. К явному удовлетворению общественного деятеля, который, бросив суровый взгляд на свою треуголку и тем самым вскрыв самодовольную улыбку, сказал, — Миссис Манн, я еду в Лондон. — Ах, боже мой, мистер Бамбл! — попятившись, воскликнула Миссис Манн.